Благообразный седой человек открыл дверь в мужской туалет и остановился поражённый. Там стояли три женщины. Мужчина извинился и вышел, но потом снова отворил дверь и спросил. «Девочки, а вы не ошиблись с случаем?» «Заходи, заходи, дядя, чего уставился?» С войски пригласила молодая, косая девка с папиросой. «Извините», — проговорил человек и вышел. «Застукают здесь», — испугался хмырь. «Дамские те надо!» Пойдём в зал, сердито сказал Трошкин. В зале нас никто искать не будет. Прямо так, спросил Косой. Нет, в мужском варианте. Трошкины хмырь вошли в кабинку. Косой снял дублёнку и положил её на подоконник. Под дублёнкой на нём оказался краденый трошкинский костюм: пиджак с ординскими колодками и брюки, закатаные выше колен. Косой поднял сначала правую ногу, отломал от туфель каблук, потом точно так же поступил с левым. Обломанные туфли не походили на мужские, получились остроносые чувяки с задранными носами, как у Аладдина. Косой раскатал брюки и прошел в зеркально-кафельную умывальную комнату. Зеркала сразу отразили Косова в новом костюме, со всех сторон, анфас и в профиль. Костюм сидел мешком. Он был ему короток и широк, но Косой очень нравился себе. В этих же зеркалах отразились появившиеся в тренировочных костюмах Трошкин и Хмырь. «Но как?» — Косой кокетливо повернулся, развесив руки. «Битти-дритти, Данкишен!» — добавил он, думая, что походит на иностранца. «Где взял?» — ревниво спросил за ведущий Хмырь, ощупывая материал. Попался? Кто-то сзади силой хлопнул Косого по плечу. Косой съёжился, втянул голову в плечи. За ним стоял парень в кожаном пиджаке с университетским значком. "Не узнаёшь, Фёдор?" улыбался парень. "Мишка?" неуверенно произнёс Косой, испуганно глядя. "Здорово!" Мишка похлопал Косого по плечу. "А я смотрю, ты или не ты". "Я", заулыбался Косой. "Братцы". Познакомьтесь, это Мишка. Мы с ним вместе в детдоме были. Ну, где ты, что ты? На шарикоподшипники, инженер, а ты? Я ворон, вдруг сказал Трошкин. Что вы сказали? Не понял Мишка. Вор. Трошкин шагнул к косому, отколол орденские планки, сунул их в карман и вышел. Что это он? спросил Мишка Косова. Да так. <смех> Насильно хохотнул Косый. Шутка. Ну, пока, привет. И выбежал. Разрозненные звуки плавали над залом большого театра. Оркестр настраивал инструменты. Наши герои сидели в пятом ряду партера. Милиция проводила операцию с размахом. Рядом с Косым сидела высокая женщина в меховой пелерине. На коленях у неё лежал бинокль. Дядя, а дядя, тихонько позвал Косой. Тётя не отзывалась. Тогда Косой потолкал её локтем. Бинокль, дай поглядеть, попросил он. Жена камханса, сказала женщина. Бинокль, гражданочка, бинокль, повторил Косой и чтобы быть понятным, приставил к глазам кулаки и посмотрел на них. Француженка улыбнулась и протянула Косому бинокль. Я отдам, не бойся, хмуро заверил её Косой. Он встал и, настрой в бинокль, стал искать кого-то в публике. Приближенный биноклем Мишка сидел, облокотившись на барьер третьего яруса и, улыбаясь, говорил что-то, сидевшее рядом девушке. Трошкин проследил за взглядом Косова. «Дай-ка!» Он взял у Косова бинокль, посмотрел. «Это его жена?» — шепотом спросил Трошкин, возвращая бинокль Косому. «Откуда я знаю?» — буркнул Косой. «Что, давно не виделись?» "Знаешь, что, доцент? Ты, конечно, вор авторитетный", с глубокой обидой шептал Косой. "Ну и дал бы мне по морде, только зачем ты при Мишке? Мишка, он, знаешь, какой? Не то, что мы. Он видал, как обрадовался, а ты при нём". Губы Косова дрожали. Он едва сдерживался, чтобы не заплакать. "Ну и что?" сказал Трушкин. "Подумаешь, инженер. Что у него за жизнь? Ну, сходит в театр" Но съездит летом в Ялту, придёт домой с работы, а там жена, дети. Никто его не ловит, ни от кого он не бегает, тоска. А ты, ты вор, джентльмен от дачи. Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. — Да тише вы! — зашипел хмырь. Поднялся занавес.